Костенец с Хандра и огонь. Маму отводит меня в свою берлогу, сажает в мягкое кресло и вручает чашку с горячим чаем. Меня почему-то удивляет, что в ее жилище есть кресло и чайник. А еще гранитная столешница и маленькая печка. Ей больше подошла бы нора, вроде тех, где обитают хоббиты, и на огне всегда булькает котелок. Я наклоняюсь вперед, силясь облечь в слова вопросы, не дающие мне покоя. Но маму, сверкнув глазами, заговаривает прежде, чем я успеваю открыть рот. «Ты сегодня неплохо справилась. Не взяла только костенец скалопендровый, болотное масло, похожее на горный воск, которое добывают в торфянниках, и щелочную почву. С остальным не ошиблась». «Маму, очевидно, думает, что я понимаю, о чем речь, словно я получила три с плюсом за контрольную, хотя я всегда получаю минимум четыре». Медленно вдыхаю, отвожу плечи назад. «Чем мы занимались там, в лесу?» — спрашиваю я. «Что все это значило?» «Что все это значило?» Медленно переспрашивает маму, будто я испытываю ее терпение. «Да». «Там, в лесу, мы проявили осторожность. Когда уходишь из дому, следует запирать дверь». «Но вы не заперли?» Маму внимательно на меня смотрит. «Я всегда запираю дверь. Только мне не нужны ключи». «А это что значит?» «Я не рискую понапрасну». Маму делает большой глоток из желтой глиняной чашки со звездой на боку. «Я набираю полную грудь воздуха и задаю глупый вопрос. «Это была магия?» Маму откидывается на спинку кресла. «Я бы не стала это так называть. Скорее. «Предосторожность! Ничего хорошего!» «То есть вы умеете творить заклинания и всякое такое?» Спрашиваю я. Она чуть склоняет голову. «Маму, вы ведьма?» Я чувствую, как кровь приливает к щекам. Этот вопрос звучит нелепо, в особенности, когда его задаю я. Но маму и глазом не ведет. «Когда Брайан женился на твоей матери», — продолжает она, — «я предупреждала его, что нужно вам объяснить, как обстоят дела в нашей деревне». «И что именно он должен был нам объяснить? Я старательно игнорирую тот факт, что мой милый отчим, оказывается, верит в магию». «Я пообещала ему, что не скажу слишком много». И слово свое сдержу. Но заруби себе на носу. Вам следует быть осмотрительными. Наша деревня похожа на... Маму обводит взглядом комнату и останавливается на холодильнике. На холодильник. Некоторые из нас — магниты на дверце, а некоторые — еда. Аналогия не слишком удачная, но я уже поняла, что у маму проблемы с объяснениями, а она тем временем демонстративно зевает. Малышка, тебе не пора домой? Я и так дома. Напоминаю, я надеюсь узнать больше. Ты у меня дома. Так уж вышло, что мой дом присоединен к вашему, так что беги-ка наверх. Мы с тобой потом потолкуем. Я послушно ухожу. Не знаю, что думать. Над замком разливается рассвет. В залах и коридорах царит полумрак. Я иду на кухню, хватаю коробку с солью, чтобы взять с собой в кровать. Кэтлин ждет меня в комнате. ее лицо в пятнах, словно она плакала. Медлин! восклицает она так, будто я отсутствовала лет семь, не меньше. «Кэтлин, что случилось?» Ты в порядке? Да. Она трет глаза. Просто испугалась, что ты не вернешься. Мне показалось, будто тебя у меня забрали. Когда ты уехала, я все думала о той сказке из папиной книги. Ну, о той, которую почти вспомнила. Ты понимаешь, о чем я? Кэтлин смотрит на меня. Ее лоб блестит от пота. Она рассеянно грызет ноготь на указательном пальце правой руки. Потихоньку откусываем маленький белый полумесяц. Так что за сказка? спрашиваю я, устало забираясь под одеяло. Та, про которую я тебе говорила, про лесного демона, я вспомнила. Мне тоже вспомнились грязная серая обложка и пожелтевшие страницы с затейливыми черно-белыми иллюстрациями, и запомнившийся голос мамы. Кажется,. «Я тогда впервые по-настоящему испугалась», — негромко произносит Кэтлин. «Я закрываю глаза и вижу, как мы сидим, прижавшись к маме, и заворожённо слушаем сказку. Хотим, чтобы мама остановилась, и вместе с тем нам не терпится узнать, что случится в конце». Кэтлин тщательно подтыкает одеяло. «Там говорилось о женщине, у которой заболел ребенок. Она взяла теленка, отвела его в лес и призвала дьявола. «Я вроде что-то припоминаю». Она убила теленка и снова принялась звать дьявола. А когда он явился, предложила ему собственную душу в обмен на жизнь своего дитя. «Точно, Кэтлин. Тебе еще ужасно не понравилось, что ребенок выздоровел, но больше не любил свою мать, просто не мог. а дьявол забрал ее душу. Получается, все было зря, а когда она умерла, дьявол пришел за ней и утащил прямо в ад. «Зачем печатать в детской книжке такую жуткую сказку?» — возмущается Кэтлин. «Не уверена, что книжка была детской. Там в каждой истории кто-нибудь умирал». Говорю я, а Кэтлин отвечает «так тихо, что я едва могу разобрать». Помню, я очень испугалась, что люди могут перестать любить и могут вот так запросто отправиться в ад. Кажется, тогда я начала молиться в качестве предосторожности. Опять это слово, произнесенное в разных местах разными людьми. Неужели это что-то значит? «Мэдлин», — пихает меня Кэтлин, — «в молитвах нет ничего странного». «Ты видела мои запасы соли?» «Ты разобралась с тем, что почувствовала на перекрестке? – спрашивает она. «Я зажмуриваюсь, не знаю, что ответить. Надеюсь, что да. Очень надеюсь». Сон не идет. Перед глазами стоят раскрытая пасть мёртвой лисы и безвольно вывалившийся розовый язык. Взгляд, которым Лон провожает мою сестру, Его улыбка и то, что в ней таится, обещание и угроза. Я представляю, как он улыбается все шире и шире. Для человека у него слишком большой рот. Волков в Ирландии нет, но человек может стать волком. Я боюсь чего-то, о чем еще не знаю. Жизнь в этом мире имеет свою цену.